Озеленитель Захотел я как-то в клетке с зелеными павлинами растение посадить. Вот думаю, как красиво будет! Павлины зеленые и растения зеленые! Спрашиваю у своего начальника Жени. Кто в нашем зоопарке может растение в клетку к павлинам посадить? Подумал напарник и отвечает. «Это тебе к Игорю надо, генералову. Он, хотя в оранжерее по должности не главный, но при начальнице роль серого кардинала выполняет, как ришелье при Людовике. Если генералов, думаю, то он не серый кардинал, а серый генерал». И пошел к Игорю. Рассказал ему, какие растения хочу, а он мне объяснил, что такие вовсе и не надо, потому что их павлины поедят, а следует другие сажать. И пообещал, что подберет для меня подходящие. Обрадовался я подходящим растениям и стал ждать звонка от серого оранжерейного генерала. «Неделю не звонит, другую. Ничего, утешаю себя». Это он подходящие растения подбирает. Однако через месяц лопнуло мое терпение, и стал я в оранжерею звонить. «Здравствуй, — говорю, — Игорь Генералов, серый оранжерейный кардинал. А где же подходящие растения?» «Знаешь, — жалуется он мне, — начальница подходящих не дает, одни неподходящие предлагает». «Эх ты, — отвечаю, — какой же ты после этого генералов! Ты лейтенантов какой-то или даже сержантов!» И стал его начальнице звонить.